История называется «Рвака». Если бы в утробе матери уже можно было молиться, там просить, клянчить, я бы знала, что заказать. Пошли мне, Господи, великих учителей, чтобы трепет до костей, чтобы восхищение до потери дыхания, чтобы страх до чертиков. Всякий раз, когда я открываю рот и говорю по-английски, кто-то непременно ахнет. А, как красиво вы говорите, прямо как англичанка. И всякий раз у меня бежит знакомый холодок по позвоночнику. Стою я на первом курсе филфака, перед всей группой, сдаю зачет по фонетике, читаю феноменального идиотизма текст про погоду в Англии. Last time I went for a walk in the country. Распеваю. Долецкая, перебывает Ирина Владимировна Магидова. Last с длинным глубоким «о» и с отодвинутым языком вглубь, означает последний. «Last», как вы произносите. То есть сократив длину и забыв про язык, означает похоть. Садитесь, не сдано. И так два семестра. По мордам, по мордам, за каждый гласный, за каждый согласный. А вы говорите «красиво». Самым страшным экзаменом из всех наших 70 в университете 70 экзаменов сдали приблизительно. Немало. Все равно остается у меня средневековая литература у Константина Валеянча Цуринова. За глаза его звали только Цуринов или Цурик. Крупный ученый-медиевист, в прошлом переводчик на Нюрнбергском процессе был маэстро шпионажа за студенты. Списать у него на экзамене не было ни малейшего шанса. Он виртуозно ловил шпаргалки у всех. И вот сдаешь ему, например, ирландские саги. Место и значение в средневековых мифах. И поешь про их уникальное место в мировой литературе, а он тебе так не означает. Да-да, вы упомянули Кухулина, великого героя, верно. А напомните-ка, между какими двумя пальцами ноги он держал копье, когда убивал чудовище. И если ты не прочел эти саги, Откуда тебе знать, что у Кухулина было не 5, а 7 пальцев? И зажал он это чертово копье между пятым и шестым. Увидимся в следующий раз. Не сдано. Натурально не сдано. Лет через пять я получал красный диплом, а еще через пару аспирантских лет написал кандидатскую диссертацию «Сравнительная риторика английской и русской публичной речи». Ну, вкратце. На Нобелевскую она не тянула, мир не спасала, но филологический подвиг в стенах университета МГУ был на лицо. Я отобрала и прослушала 50 часов русских и английских публичных выступлений, промерила темпы, интонации, паузы, вывела из всего этого научные и практически важные выводы. Ни одна натурально под палкой научного руководителя Ольги Мендру Вышла вполне недурно и содержательно. Мы вылезали каждую главу, каждую страницу, словечко, напечатали, переплели и отправили нашей заведующей кафедре грозе филологического факультета, да и всего МГУ, профессору Ольге Сергеевне Ахмановой. Она, собственно, и давала тему диссертации, тщательно с ними работала. Статная блондинка с неизменной стрижкой коре Алями Цветаева, Только верхняя прядь была заколота гребнем на затылке. Семидесятилетняя дама с отменной фигурой прямой спиной, всегда на каблуках, в приталенных платьях, а в летнее время с открытыми плечами никогда не появлялась в коридорах Филфака одна. Она вымеривала стометровый коридор, как цапля, всегда окруженная свитой мелко семенящих коллег и аспирантов. Они ходили легенды. Замучила двух мужей, травила Надежду Яковлевну Мандельштам, она гений коварства, калибр Борджа, ближайших друзей превратит во врагов одним махом, яростный перфекционист, жесткий приверженец британского акцента и британской филологической школы. Спустя много лет я наткнусь на отзыв выдающегося академика-филолога Вячеслава Филовича Иванова. Кавычки. Она была ловкой авантюристкой легко менявшейся в зависимости от ситуации. Ахманова участвовала в акханалии превознесения Сталина после языковеческой дискуссии, ругала моего учителя Петерсона за недостаточность числа цитаты Сталина в его курсе и меня за мои первые сочинения по сравнительно историческому языкознанию. Кавычки закрылись. Короче, едем мы с моим руководителем Кахмановой на дачу где по выходным она работала с аспирантами над их научными подвигами. Как положено, с гостинцами в руках и с трепетом в душе. Освободившись, юные ученые вставали на мытье посуды. Избранным можно было присутствовать на разборах. Подходит наша очередь. Садимся, замерев. Она улыбчива. Присаживайтесь. Берет в руки мою рукопись. Что я вам скажу? Открывает На третьей, кажется, странице, где содержание Смотрит внимательно, медленно вырывает ее из переплета И рвет на четыре части Так, содержание плохо сложили, значит С надеждой, думаю, и я А она спокойно вырывает следующую И следующую, и следующую И следующую страницу И также размеренно рвет каждую на четыре части В гробовой тишине На 20-й странице я кидаю взгляд на своего научного руководителя, та пристально смотрит в пол, где, кстати, мой второй экземпляр-то с ужасом пронеслось у меня в голове. На середине этой пахальной рвайки, страницы на, восем... на 80-й, явно удивившись смиренному молчанию, Ахманова запила: Что вы все не понимаете? Да как вы смели? В каком смысле, Ольга Сергеевна? Я спрашиваю, как вы смели каждую главу открывать этим своим эпиграфом? Да еще цитируете, черт знает кого. Лотман у нее, Якобсон, Рождественский. Вам кто позволен нарушать диссертационный канон? Какие еще эпиграфы? Крики не мешали ей продолжать методично рвать рукопись. Это не просто грубое нарушение научной дисциплины. Это попахивает хулиганством – Я бы даже сказала диссидентством. А это ваше чудовищное выражение. Вернемся к нашим баранам, все переписать, чушь убрать, остальное я публично разберу на собрании. Обожженные этим напалмом мы тихо удалились, даже к мытью посуды не подошли. По дороге нас трясло от ужаса: выгонит из храма науки с волчьим билетом, опозорит на весь мир, меня беспартийную будут полоскать на партсобрании, но чувство юмора взяло свое. Управдом правдома Мордюкова из бриллиантовой руки с ее отключим газ казалась родной сестрой нашего профессора. И, конечно, Ольга Сергеевна была исключительно советским человеком. Много гениев она, может, и не воспитала, но добротных профессионалов, а иногда и отменных филологов вполне. Филфак МГУ – позднесоветского периода, вообще давал фундаментальное образование, которое выручило многих из нас в смутные времена. И выручает до сих пор, чем бы мы ни занимались. Как же мы ненавидели своих учителей-мучителей! Какие зверские прозвища им давали! На что в своих детских мечтах были готовы пойти, только бы они не добрались до школьного или университетского коридора. И только спустя годы понимали, как неизмеримо много мы им должны за их строгость и за их страсть, за то, что научили нас не жалеть себя, многое беспощадно работать и превыше всего ценить профессионализм и самоотдачу. Потом мне самой придется устраивать не одну рваку, воспитывать своих редакторов и журналистов. Я буду это делать часто, но не яростно, всегда наедине и уж точно без парцебраний».